Во второй половине января и государь, и наследник цесаревич совершенно выздоровели. Оба возвратились к обыкновенному своему образу жизни и начали снова выезжать и в театр, и на балы, и маскарады. Неоднократно видясь в это время с государем, я слышал от него милостивые отзывы о ходе и успехе моих занятий с великим князем Константином Николаевичем. И кроме того... Он часто беседовал со мной о возложенном на меня цесаревичем поручении. В одной из таких бесед речь зашла об известных сочинениях Шницлера и Устрялова, касающихся также частью событий 14 декабря 1825 года. Рассказывая, что в последнем при просмотре его он сделал некоторые прибавки и дополнения, и выморол длинные комплименты, государь очень хвалил книгу Шницлера и достоверность его рассказа. Я осмелился возразить, что во многих случаях он лишь приближался к правде, что некоторые из его анекдотов прикрашены и что те материалы, из которых я извлекаю мое сочинение, представляют многие обстоятельства в другом виде. Государь отвечал – что с нетерпением ожидает моей книжки и желал бы иметь более времени для чтения других моих произведений, то есть лекций, приготовляемых для Константина Николаевича. В другой раз я получил повеление свести великого князя в коммерческий суд, чтобы дать ему понятие о производящемся словесном разборе тяжб. 28 января великому князю Михаилу Павловичу минуло 50 лет, и с тем вместе был празднован пятидесятилетний юбилей его службы в звании генерал фельдсейхмейстера. К этому дню государь пожаловал своему брату эполеты с изображением двух крестообразно положенных пушек. Выразясь при том, что не умею ничем достойно вознаградить его заслуги и доблести, старался, по крайней мере, придумать для подарка такую вещь, какой никто ни прежде не имел, ни после иметь не будет. Кроме того, велено гвардейской артиллерии отдавать впредь великому князю такую же честь, как лицу самого императора, о чем возвещено исполненным благосклонности и сердечного чувства Рескриптом, и, наконец, пожаловано для его арсенала две пушки, вылитые в год его рождения, которые государь приказал предварительно выставить в Михайловском манеже на показ для царской фамилии с прислугой из 15 человек-артиллеристов, одетых в полную форму 1798 года, что при разности ее современной имело совершенно вид маскарадного наряда. Затем весь церемониал этого дня был устроен по непосредственному указанию государя. Утром, выйдя в большой свой кабинет, великий князь нашел в нем наследника цесаревича и великого князя Михаила Николаевича в артиллерийских мундирах вместе со всеми артиллерийскими генералами. Цесаревич вручил ему упомянутый выше рескрипт, а старший генерал поднес описание всех улучшений, введенных в нашу артиллерию в 30-летнее управление ею великого князя и список всех ее чинов, участвовавших в подписке на сооружение его бюста для артиллерийского училища. В другой комнате подали ему фельдмаршал князь Варшавский рапорт о состоянии армии, а военный министр князь чернышов высочайший приказ того дня, начинавшийся пожалованием согласно желанию его высочества великого князя Михаила Николаевича, шефом лейб гвардии второй артиллерийской бригады и причислением старшего сына наследника гвардейской конной артиллерии вслед за сим юбиляр принимал главный штаб и весь гвардейский корпус в рядах которого стояли все великие князья к обедне отправлявшийся в дворц его церкви приехал сам государь со всей царской фамилией после обедни Происходило в Михайловском манеже молебствие с церковным парадом, при котором старший брат принял младшего, стоя на фланге, и первый прокричал «Ура!». На молебне за обычным многолетием царственному дому протодиакон провозгласил вечную память императору Павлу, которым великий князь был пожалован в генерал-фельцехмейстеры, и многолетие всему русскому воинству. При последнем раздались выстрелы из пушек, поставленных у памятника Петра Великого перед инженерным замком, и в эту же минуту должны были греметь такие же выстрелы по лицу целой России, где только имелись пушки. После молебна и семейного завтрака великий князь продолжал принимать поздравления, что заняло все время до обеда. Тут являлись попеременно вся артиллерия, весь государственный совет, депутация от дворянства с губернским предводителем, депутация от биржевого купечества с городским головой и прочее.